Глава 13. И вам. Я вышел из избы и вытер лоб тыльной стороной кисти. Ну и жарище же там стоит в этой бывшей большой кузне, в которой я велел сделать пушечный двор на манер московского. Пушки — это в любые времена хорошо, а еще лучше, если они находятся в твоем распоряжении. К тому же мне и делать-то практически ничего не пришлось. Со мной прибыл в Тверь мастер и два подмастерья. И были также три бракованные сковерканные пушки, которые можно было использовать в качестве учебного материала для других мастеров, которых Аристотелю Фьораванти необходимо будет обучить. Это входило в его обязанности, и он с ними согласился, когда приехал в Москву в поисках признания. Следом за мной из избы вышел крепкий мужик вытирающие большие натруженные ладони халшевой трепицей. Ну что, Захар, не зря согласился поучиться у мастера Ферованти и кузню свою для такого дела отдать? Спросил я его, поглядывая в сторону ворот, возле которых образовалась какая-то суета. Ворота располагались от бывшей кузни, стоящей на пригорке, не так далеко от Кремля, далековато. Но больно на месте удобно мизба стояла, и от нее много куда можно было в Твери посмотреть. «Не, княже!» Захар покачал головой и поскреб подбородок. Борода его была, вопреки представлениям, короткая, ухоженная, явно предмет особой гордости кузнеца. «Давно хотел научиться пушки лить, да только решиться никак не мог, чтобы хотя бы в Москву податься». А тут вы прибыли. Ладно, пойду, скоро металл до нужного коленя дойдет. Что тут сказать? Очень интересный экземпляр этот Захар. Когда услышал, что я ищу подходящую избу для того, чтобы пушки делать, сам пришел и свою предложил. Мечта это его, значит, была. Но в жизни не такое случается. У ворот явно что-то происходило. И я направился к Сивке который ждал меня неподалеку. Компании ему составляли Волков и Милославский, которые вроде бы закорешились. Во всяком случае, практически всегда я видел их рядом с собой, и практически всегда они были вместе. Таким вот нехитрым способом Милославский занял пустующее место Рынды рядом со мной. Собственно, я и не спорил. Все равно одному куда-то ходить или ездить было неуютно. Да и то чувство фатального одиночества отступало, заставляя думать, что я все-таки не один, и у меня есть даже друзья. «Что там творится?» Вскочив на коня, я пристал на стременах и приставил руку козырьком ко лбу, глядя в сторону городских ворот. «Да вон, гонец от ворот бежит!» — указал на действительно несущегося в нашу сторону со всех ног парня. «Скоро узнаем!» И Васька улыбнулся своей беззаботной улыбкой, бывалого раздолбая. Парень подбежал и остановился напротив меня. Я даже не подумал о том, чтобы спешиться, глядя на него с высоты коня. Он поклонился в пояс, но скорее сделал это для того, чтобы дух перевести, чем для того, чтобы выразить таким образом свое почтение. «Великий князь! Там это! Отряд показался!» «Быстро идут со стороны Москвы!» Я кивнул и повернулся к Белославскому. «Разве же гонец уже мог прибыть?» Я нахмурился, пытаясь подсчитать, сколько понадобилось бы времени Кошкину Захарину, чтобы прибыть в Москву, доложить новости Ивану Третьему, а тому принять какое-то решение и отправить гонцов с ответом. «Ежели о двух конях шли, то, может, и гонцы с ответом?» Волков считал быстрее, чем мы с Милославским, задумчиво крутя ус. «Ну, тогда поедем, узнаем, что там за гости к нам пожаловали. Я еще не был тверским князем и вполне мог позволить себе вот так вот доехать до ворот, чтобы лично встретить гонцов и узнать новости из первых рук. Когда мы подъехали к воротам, в них уже въезжал небольшой отряд из десяти человек под знаменем московского князя. Въехавшим впереди боярине я узнал Василия Федоровича образца Добрынско-Симского, одного из самых доверенных лиц великого князя Московского. Воеводы и боярин, который прославился больше не как боярин, а как усмиритель ненадежных личностей, вроде того же Лыка-Оболенского, который ушел от Ивана к его брату, великому князю Володскому Борису. Весьма мутная история там вышла. Вроде бы при аресте и доставке Лыка-Оболенского образец не брезговал ничем, и это привело в итоге к полному и окончательному расплевыванию между братьями. И этого человека Иван III прислал ко мне сообщить о своем решении? Ну-ну, посмотрим, чем это может закончиться. Несмотря на вроде бы благоприятные условия, которые создались вокруг меня, даже если отбросить тот факт, что в Тверь я вошел на год раньше положенного, под ложечкой заныло от неприятных предчувствий. «Здравствуй, великий князь!» Образец скотина склонил голову в приветствии, даже не удосужившись сделать вид, что спешится хочет перед князем. «Весь тебе я от отца твоего, великого князя Московского Ивана Васильевича привез». Рад он безмерно, что тверь теперь под твоей рукой и благословляет тебя на княжение в ней, как в княжестве удельном. Я слегка дернулся. Почему удельном? Почему не великом княжестве? Но тут же принялся себя успокаивать, что это правильное решение. Русь надо соединять, как пазл складывая из тех разрозненных княжеств, которые в своей полнейшей автономии практически являясь республиками наподобие тех же итальянских, творили, что им заблагорассудится. Так что, Ваня, не дергайся, ты знал, что так оно и будет. Полагаю, это не все вести? Я слегка наклонил голову, показывая, что принимаю позицию отца в этом вопросе. Нет, не все. Образец покачал головой, оглаживая свою кудлатую бороду. «Тогда поедем в Кремль, боярин. Там и передашь мне все вести от великого князя Московского». Кремлю ехали молча. Лишь когда подъехали достаточно близко, образец крякнул и повернулся ко мне. «Надо бы тебе палаты каменные возвести, княже. Все лучше будет. Дай великую княгиню Елену жену свою порадуешь». На такое дело великий князь московский даже Аристотеля своего у тебя обратно не требует. Я подумаю, нужны ли мне сейчас каменные палаты, или же мастерство Аристотеля на другие дела пустить надобно. Процедил я, не глядя на образца. Сивка чувствовал мое настроение и нервничал. Мне приходилось его сдерживать, часто натягивая поводья. Подумай, княже, подумай. — Я-то вот в Москве уже себе дом белокаменный заложил. Твой отец, великий князь, мне позволил каменные палаты поставить. — Ты даже не представляешь, как же я за тебя рад. Пробормотал я себе под нос, а слух добавил. — Надеюсь, что оправдаешь ты доверие великого князя московского, Боярин. К счастью, в этот момент мы въехали на территорию Кремля и наша светская беседа на этой мажорной ноте прервалась. Спешившись и передав поводья в руки подбежавших конюхов, я повернулся к образцу. Хотел было указать, что могут они отправиться за подбежавшим холопом в гостевые палаты. Хотя послать этот отряд во главе с их предводителем хотелось куда дальше заковыристи, Вот только образец меня опередил. И бросил довольно небрежно. — Тесновато здесь. И где же ты, великий князь, свою дружину расположил? А то воевода Кошкин Захарин говорил, что три сотни воев, молодых, решили с тобой в Твери остаться. Вот это была правда. Я и сам удивился, когда Кошкин Захарин подошел ко мне и заявил, что не две сотни, а три изъявили желание продолжить служить именно мне. Поэтому приказа моего о том, чтобы он как раз эти три сотни с собой забрал, выполнить никак не может. После его слов я навестил войско. Со мной оставались младшие сыновья, не имеющие особых надежд на получение какого бы то ни было приличного наследства. Все молодые парни, неженатые, все как один согласившиеся присягнуть мне на верность. И вот сейчас... Образец на что-то явно намекает, в связи с переходом этих парней под мое начало, хотя для этого времени подобное было нормальной практикой. Это было их решение, боярин. Я никого не волил Нахмурившись, я наблюдал за ним, как он осматривается чуть ли не по-хозяйски. Что происходит? Почему образец так по-хамски себя ведет? Так и не говорю, что силой принуждал ты их остаться в Твери. Молоды они, удаль хотят свою показать. Полагаю, что еще много славной битв им предстоит. Да и нам с тобой, великий князь. Он просто искрился от радости, которая была настолько наигранной, что у меня скулы свело. Полагаю, что нам нужно пройти в палаты думские и поговорить. «Прежде чем отдыхать с дальней дороги пойдешь, боярин». Я смотрел на него не мигая, и он ответил мне таким же колючим взглядом, который вовсе не вязался с его наигранной веселостью. «Твоя правда, великий князь, вести отца твоего ждать не могут». Я развернулся и направился к высокому крыльцу, даже не проверяя, следует ли образец за мной. Уже на самом крыльце меня нагнал Волков и пошел впереди. Слегка обернувшись, я увидел за своей спиной Милославского, который выглядел непривычно серьезным. Они тоже что-то чувствуют? Какую-то несправедливость? Иначе зачем стали таким образом, чтобы закрыть меня собой? До Думской палаты мы дошли довольно быстро. В голове гулял ветер, ни одной мысли не задерживалось. Я понятия не имел, что именно происходит, а гадать не имело смысла. Скоро и так все прояснится. Зайдя через обязательно низкую дверь в палату, я быстро направился к княжескому креслу. Хоть так буду чувствовать некое преимущество перед этим слишком самоуверенным бояриным. Мои рынды встали по обе стороны от меня, когда я сел, не оставив образцу выбора, кроме как стоять передо мной. Он намек понял и оскалился. «Так что мне передал великий князь?» С нажимом спросил я его, намекая на то, что время пустопорожней болтовни закончилось. «Дошли до великого князя слухи, будто ты, великий князь, бояр, кои Михаила Борисовича предали, открыв перед тобой ворота, оставил на их уделах и даже боярских дворов не лишил» это частью нашего договора было я нахмурился так что лобовина заболела разве ж отец мой не поступил бы так же сохранив жизни людишек как пришедших со мной так и живущих в твери все так ты в своем праве был вот только мешать их бояр и такие вроде михаила холмского затесались ах вот в чем дело Я закусил щеку, чтобы площадной бранью не разразиться. Не знаю, что Иван III не поделил с Михаилом Холмским, но в известной мне истории папаша-князя этого, уже после его присяги ему, все равно сгноил где-то, вышвырнув в суд и отобрав все. Вот только я подозреваю, что Холмский, который лично мне показался весьма здравомыслящим человеком и неплохим государственником, Всего лишь причина для чего-то большего. Я слово боярам дал. Тихо, чтобы не сорваться на крик, прошипел я. И слово свое держать буду. И в этом твоя правда, князь. Волк, стоящий рядом со мной, слегка дернулся, услышав такое обращение образцова ко мне. Вот только слово это твое князь. А великий князь Московский слова своего боярам тверским не давал. А по повелению его, Великое Тверское княжество сейчас удельное княжество под Московским. И ты, как удельный князь, обязан подчиниться отцу своему. Я почувствовал, как у меня дернула щека. Не такой жизни я здесь себе представлял, совсем не такой. «Так какой ответ твой будет, князь? Великому князю московскому?» Я дал слово. Упрямо повторил эту фразу, чувствуя, как вокруг горла затягивается петля. «Я не могу воевать с московским княжеством. Во-первых, оно гораздо сильнее, и это объективное мнение. А во-вторых, я попросту не смогу залить ручь кровью, втягивая междуусобную войну, которых ей видит Бог хватало, и скорее всего, именно поэтому, идя на тверь, я словно на казнь шел, учитывая, что со мной весьма умелый воевода был, который не дал бы мне проиграть. Вот только что мне делать. Ежели великий князь Московский хочет лишить этих бояр того, о чем была наша с ними договоренность, то пускай сам сюда приезжает, и суд свой княжеский устраивает а я на такое предательство не пойду. — Я передам твои слова, князь, отцу твоему. Думаешь, второго слушания он допустит? Образец усмехнулся. — Подумай, князь, подумай хорошо. Да княгиню пока встречай, раз она должна будет приехать к тебе, к моему возвращению. И образец, развернувшись, быстро вышел из палаты. «Что, вот так и отпустишь этого пёсего сына?» Милославский оскалился, а повернувшись к нему, я увидел, что он меч свой наполовину из ножен вытащил. Придется, Васька!» Я вздохнул. «Может быть, отец придёт в себя, и мы сумеем договориться?» «Твои бы слова, да богу, в уши!» Милославский с силой вернул меч в ножны. «Хорошо бы!» Я задумался. Вот что. Людей понадежнее отберите и перенесите казну из терема в мои палаты. Думаю, что так оно надежнее будет.